Часть четвертая. Глава первая. Большой стакан ананасового фреша, бутылка Рома Хон Тонг, острые ребрышки на гриле, хрустящий кукурузный хлеб. Все это Боря купил, чтобы побаловать себя в конце тяжелого, нервного, бесконечного дня. «Поужинаешь со мной?» — спросил он у Владлена. «Тот пришел в офис, чтобы убрать в сейф наличку». Он тоже устал сзади, мало того, что экскурсию сопроводил, так еще в криминальной полиции провел два часа. Владельца Ильича вызывали на допрос. Во второй раз. «Кусок в горло не лезет», — жалобно проговорил Владлен. «А бульк?» «Булькнуть можно», — и достал из ящика стола две чеканные стопочки на обеих герб СССР. «У тебя опять кондиционер сломался?» «Тут так хорошо, тихо» а в нашем гесте вечный кавардак, но я уйду, не волнуйся. «Если хочешь, оставайся», — Владлен не стал присаживаться, решил стоя выпить. «Будем», — сказал он и опрокинул в себя ром. «Я тебе, Боря, не советчик, но уезжал бы ты из-под таи. От греха подальше. Типа того, проституток подставили, их выпустят скоро, есть свидетели, которые видели его живым после их ухода. Он купался в бассейне, один». «Кто-то из жильцов высотки, что через дорогу видел», — понял Марков. «Может, вернулись?» «На пляже пировали они. Не все, двое. А девочка, чьи отпечатки на пакете с деньгами остались с клиентом, прямо с бички умотала. Он указал на бутылку. «Налей еще». Боря налил. «Про тебя следователь спрашивал. Вызывать на допрос будет. Ты подозрительный для них тип. С обеими жертвами знаком был». О том, что ты на Ива работал, я не сказал, но они узнают. Его смерть как клиента мне невыгодна. Это только на первый взгляд, а если подумать, ты понял, что раскрыть преступление у тебя не получится, вот и грохнул клиента, чтобы его ограбить. Или ограбил, а потом грохнул, потому что он тебя застукал. Я, блин, даже аванса не получил, — горько усмехнулся Марков. Ива собирался перевести его на свою мою карту после отчета. Расслабил тебя Тай. «Ослабил даже. А сколько ты должен был заработать? Теперь мне интересно, сколько мы потеряли. Я? Четыреста тысяч евро, ты сотку. Ого, пол ляма обещал. Не заплатил бы», — отмахнулся Боря. «Тоже так думаю», — Владлен выпил ром и поморщился. «Не люблю я это пойло. Водка лучше». Стопку он тут же убрал. «За тебя всерьез возьмутся, Боря. И тогда ты уже не сбежишь. Мотай отсюда, все равно не за что держаться». «Если я не выведу убийцу на чистую воду до завтрашнего полудня, то так и сделаю». «Почему именно?» «Мы договаривались с тобой кое о чем, помнишь?» «Ты просил в аренду на два часа пустующий офис. И что?» «Я проведу всеобщую очную ставку. Сбор в десять. За два часа я или выясню все, или пойму, что беспомощен и сдамся». «Пришла пора выпить и Боря, но он разбавил ром фрешем». Я разослал всем сообщения, которые они точно не проигнорируют. Поддержка нужна? Вдруг у тебя все получится и убийца окажет сопротивление? Не откажусь. Джейсон тоже будет. Тогда до завтра. Они распрощались, и Боря принялся за ребрышки. Урча он обгладывал их. Кисло-сладкие, острые, ароматные. Почему-то именно сегодня они казались ему вкусными. Обычно ел только, чтобы насытиться. Но эти... Эти ребрышки были бесподобны. Затренькал телефон. Отрываться от еды не хотелось, как и вытирать руки. Марков намеревался потом облизать пальцы, но то звонил Кукса. «Ничего, что поздно», — спросил он. «У нас еще детское время, забыла разница в четыре часа. Помню, но я думал в обратную сторону. Короче, слушай, две новости. Одна опупительная, давай с нее начну. Нет, прибереги ее на сладкое». «А ты и включи камеру, я сделал видеовызов». «Ща». Марков сначала поставил телефон, прислонив его к картонной салфетнице, а потом нажал на значок камеры. На экране появилась конопатая физиономия товарища. Кукса в детстве был рыжим, потом потемнел, да пусть не жгучего на брюнета, однако веснушки никуда не делись, а даже ярче стали. «Барян, ты ли это?» Глаза Лаврика стали круглыми, а лицо вытянулось. «Изменился». «Я б тебя не узнал, ты и на молодого себя не похож, и на старого, солидного. Такой был упитанный, важный, а сейчас, как оголодавший малолетка, беспризорник, я беспокойно спросил, не болеешь?» «Прекрасно себя чувствую», — Марков придвинул к себе тарелку с ребрами и продолжил трапезу. «Верю, аппетит хороший». Кукса находился у себя дома. Марков узнал ковер на стене. Батя его когда-то из Узбекистана привез, повесил и повелел не снимать, так и висит до сих пор. Выяснил я, кто таков этот ваш Ива Густавсон, но только благодаря татуировке. Сидлый. Два срока отмотал. Настоящая фамилия Латышев. Кликуха Латыш. По официальным данным пропал без вести в 1992 году. А на деле подался в Прибалтику, там сменил имя Осел. Как многие. Чем был знаменит Латыш? Одно время промышлял заказными убийствами. На телах жертв оставлял фирменное клеймо «Четыре дырки», иногда и саму вилку. Любил воткнуть ее в глаз. Тогда заказных убийств много было, совершали их люди разные. И чтобы как-то выделяться из толпы себе подобных, киллеры вот так выделывались. Или, как говорили, имели свой фирменный стиль и, соответственно, автограф. Почему именно вилка? «Один раз ткнешь четыре дырка». Намеренно исказил слово Кукса, чтобы рифма получилась. Поговорка такая у латыша была. Тоже фирменная, и татуха такая же. Не как у всех. Отморозком был? Не сказать, но и по понятиям не жил. Сам по себе очень любил деньги, мечтал разбогатеть. Получилось у него. Куш сорвал, значит, и дал деру. Лаврик непроизвольно облизнулся, когда Боря вгрызся в очередное ребрышко. Как аппетитно ешь, зараза, тоже захотелось. Ты эти материалы мог бы отправить мне на почту? Я мальчишки твоему кинул. Срок давности все равно истек, не жалко. Марков хотел обсудить с бывшим коллегой еще много вопросов, но он вдруг сказал. «Не буду мешать, барян, позже созвонимся. Эй, стой, Лаврик, а опупительная новость?» Я не вовремя послышалась за спиной. Он узнал голос, пришла Рая. Кукса подмигнул Боре и отключился. В потемневшем экране телефона отразилась госпожа Хусиинова. Марков обернулся. «Добрый вечер, заходи. От тебя пришло сообщение. Да, я пригласил вас с Наташей к десяти, но завтра и не в этот офис. Я умею читать», — сердито бросила она. «Дай договорю». «Извини, присаживайся». Он указал на диван, стоящий напротив кресла, которое занял он. «Хочешь чаю, сока?» Она мотнула головой. «Рома? А вот от него не откажусь». Что за день такой, никто не хочет есть и пить, только выпить. Стопочка, вон в том ящике, но ее надо ополоснуть. Возьми сама, пожалуйста, а то у меня руки жирные. Рая так и сделала, по комнате она двигалась энергично, уверенно. Боря представил ее хлопочущей на кухне. Картинка ему понравилась. Ладненькая женщина, приятная, опрятная, домовитая. Почему-то именно таких у него никогда не было. Попадались все замороченные работой, неумелые в быту, Марков даже когда с кем-то жил, возвращался в неуютную квартиру, плохо убранную, безликую, ненаполненную ароматами вкусной еды, а именно этого хотелось, ведь он деревенский. В их тесной избенке всегда было чисто, тепло, занавески, коврики, покрывало, все с любовью подобрано, отстирано, в дешевеньких вазочках цветы или рябина, веточки еловые, диваны все в подушках. Их бабушка шила, набивала старыми колготками и носками, что нарезала стружкой. Между ними обязательный кот один сменял другого, но все они были похожи и внешне, серые, пушистые и характером. Коты были хитрыми, вороватыми, но ласковыми, громко мурчащими. Бабушка их лупила полотенцем, когда готовила, гнала, чтобы не украли чего, но потом сама же животинкам лучшие кусочки приносила, а внучку пекла каждую субботу его любимые пироги. Как же дивно пахло в их избе по выходным. Вспоминая все это, Марков ругал себя за нелюбовь к малой родине. Хорошо же в деревне. И почему он так рвался из нее? Нет, уехать на учебу нужно было. И поработать в городе. Но когда из прокуратуры поперли, можно было вернуться? Не на совсем так, на время. Пожить в избушке бабушкиной, обветшавшей после ее смерти. Подшаманить ее, печь протопить. Молока до сыворотки напиться вдоволь в Ужихе покупаться летом, а зимой покататься с ее откосов на ледянке, пробежаться по лесу на дедушкиных лыжах, что на валенке надеваются, упасть в снег. «Мне Наташа все рассказала», — услышал он голос Раи и стряхнул с себя воспоминания вместе с воображаемым снегом. «О чем? Сам знаешь, ты ведь из-за этого нас вызываешь завтра». Она села на диван, поставив перед ним стопку с гербом, наливая, мол, пришлось все же руки вытирать. «Нет, причина другая. Будет общий сбор, как я и написал. Полицейские протоколы подпишем, чтобы из страны без проблем выпустили...» Боря кивнул. «И ты никому не расскажешь, что натворила Наташа?» «Ничего страшного она не сделала. Как это? Чужое взяла еще и документ, удостоверяющий личность. Это хуже, чем деньги украсть. Она уже раскаялась в содеянном, иначе не призналась бы тебе. Ты отдал паспорт Илье? завтра в десять он поднял свою стопку чтобы чокнуться с рая и произнес традиционный тайский тост чок дии что это значит пожелание удачи чок дии она выпила ром легко как воду а он то думал будет морщиться хон тонг был резким напитком совсем не женским марков чистым его сам не любил перемешивал с соком а не с энергетиком как тайцы Как твое расследование? спросила Рая, закусив Ром конфеткой. Она достала ее из сумки, потом еще несколько. На обертках была нарисована белочка. Угощайся, сказала она, подвинув к боре конфеты. Сто лет не ел, поэтому угощусь обязательно. Тут вроде есть русские магазины. Да, но я в них не хожу. Там меня мучает ностальгия. Борь, а ты был женат? спросила вдруг рая. Официально нет, но у меня есть дочь, или я тебе уже говорил об этом. Мне нет. — Значит, Маша, точно ей, — Марков налил еще рома им обоим. У него осталось одно необглоданное ребро, но он уже не хотел его. Насытился так, что готов был лопнуть. — Ты музыку любишь? — спросил он. — Очень, и пою хорошо. — В караоке. — Нет, я не хожу по заведениям. Мне домашние застолье нравятся, с песнями, плясками, анекдотами. Народные я пою, русские, татарские, армянские. Она подвинула к себе стопку. — А почему ты спросил про музыку? Хотел, чтобы ты плейлист свой включила, что сейчас в России слушают. У нас тут до сих пор руки вверх и шура. Ты просто по ресторанам с дискотекой не ходишь, — улыбнулась Рая. В них российские новинки крутят. То есть ты ходишь? Заглянули с дочкой ради интереса в один клуб, но быстро ушли. Она достала телефон, пробежала пальчиком по экрану. У нее были красивые руки. Миниатюрные, гладкие, с нюдовым маникюром. Яркий Бори не нравился, казался хищным. Не ногти, когти окровавленные, как у хищной птицы. Ужас. У меня лирика одна. Включать? Он согласно кивнул. Сейчас рок слушать не хочется. А именно его Боря любил не только короля и шута, и сектор газа, но и иностранцев. А вот шансон не мог терпеть. Даже хороший, того же круга. В его песнях та же ложная романтика, как и в фильмах о ментах из Петербурга. Зазвучала композиция неизвестного исполнителя с сочным мужским голосом. Текст — набор слов, часть из которых Борис не понимал, но мелодия неплохая и вокал приятный. «Это кто?» Холи бой». «Да, сильно я отстал», — хмыкнул Боря. «А вик боя пока нет?» «Не для праздников, для будней». «Или мандей боя. Кто-то должен любить понедельники». «Наташа обожает этого парня». «Он красавчик, да?» — он вспомнил портрет парня на пляжной сумке. — Естественно. Обычных ребят она не замечает. — В кого такая? — Не в тебя разве. Намекаешь на мое короткое увлечение Валерой? Это был сбой программы, но в этом есть часть твоей вины. — Моей? — переспросил Марков и снова разлил ром. Сам он был трезвым, как стекло, поскольку очень плотно поел, а и немного захмелела, и это ей шло. Щечки у нее разрумянились, глаза заблестели, улыбка стала чаще появляться. Ты нас в храм идущего Будды привез, лапши на уши навешал про его знаки, и после я упала на Валеру. «И ты решила, что эта боженька тебе пинка дал?» Марков развеселился. «Не зря же ногу от земли отрывал. Не идти собирался, а тебя отправлять в объятия мужчины мечты?» «Смешно тебе сокрушенно покачала головой она, а женщины в это верят, даже такие, как я, здравомыслящие». Марков вспомнил Машу. Вот уж кто поверил ему, так это она. Но это и неплохо, наверное. Ребенка теперь родит. Почему-то Боря не сомневался в том, что зачатие произошло. Как говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог. Если так, то Маша точно забеременела. И кажется, он догадывался от кого. — Я, наверное, больше не буду, Ром, — сказала Рая после того, как выпила. На сей раз она передернулась. Ты его с фрешем смешай, будет вкусно. Нет, хватит алкоголя, у меня голова от него болит. Это не проблема, Марков протянул руку к своему рюкзаку и достал из него универсальный тайский бальзам. Знаменитая панацея — лекарство от всех болезней? Он именно так рекламировал бальзам, когда они ехали в автобусе на Квай. Моя бабушка также верила во вьетнамскую звездочку. При простуде только ей и лечилась, умерла от воспаления легких. От этого звездочка не лечит, как и этот бальзам, но помогает и при простудах, и при различных болях. Нужно правильно применять. Марков встал, чтобы вымыть руки. Сделав это, он смазал пальцы бальзамом и подошел к краю со словами. «Сейчас я тебе покажу, что нужно делать, чтобы купировать головную боль. Откинь голову, закрой глаза». «Зачем?» «Массаж сделаю. Вотру нацею правильно». «Глаза закрывать зачем?» Чтобы расслабиться, но если не хочешь, держи открытыми. Лучше так. И просто отвела их в сторону, потому что взгляд ее упирался в пах Маркова. Она сидела, он стоял, поэтому женщине было неловко. Если тебе будет комфортнее, встань. Она тут же вскочила. Борис ростом был невелик, хотя среди тайцев выделялся. А вот корейцам почти всем был по ухо. В массе они высокие. 173 сантиметра Маркова — это немного, но и немало. Можно сказать, средний рост. Боря в юности страдал из-за этого. На турнике висел, чтобы вытянуться еще хотя бы на 2 сантиметра, но ничего не помогло. Марков так и остался невысоким. Но сейчас, когда он стоял рядом с крохой Рая и казался себе великаном, ему это понравилось. — Ты чего улыбаешься? — спросила Раиса. — Умиляюсь. Ты такая маленькая, хорошенькая, как фея. «Скажешь же фыркнула Рая, но ей было приятно услышать такой комплимент. «Я приступаю», — предупредил Марков, затем коснулся указательными пальцами ее висков. Рая легонько вздрогнула. «У меня руки холодные». «Немного». Такого быть не могло, у Маркова они всегда были горячими, даже когда он замерзал, как давно это было, ладони оставались той же температуры, что и всегда. Другие пацаны, вынырнув из воронки, на пальцы дышат, а он ими свой нос греет. Именно он леденел и был несколько раз зимой отморожен. «Тебе неприятно?» — поинтересовался Марков. «Не все любят массаж головы, как и прикосновения посторонних. Одно дело к массажисту обратиться, а другое — дать себя трогать левому мужику». «Нет, мне хорошо. Продолжай». «Значит, я ее волную», — предположил Марков, продолжая массаж. «Женщины вздрагивают не только от страха или брезгливости, от возбуждения тоже». Как это неудивительно, но боль ушла, — проговорила Рая, не открывая глаз. Она была слабой, но усилилась бы, если бы не ты. Это все волшебная мазь. Боря, я уже купила ее у тебя, — засмеялась она. Три баночки, хватит уже рекламы. Я просто не умею принимать комплименты. О, в этом мы похожи. Я все еще перевариваю твою фею. Говоришь так, будто ты ее съела. Ее улыбка стала шире, и пока Рая не растянула губы, Борис ее поцеловал. Глаза открылись зеленые, красивые, но немного испуганные. «Я же говорил, что ты мне нравишься!» — прошептал он и снова склонился на драй, чтобы вернуться к поцелую. Она не возражала.